Глава семьдесят Больно. Снежана, посидишь здесь? Нам, э, мне поговорить с Владимиром Николаевичем нужно. Говорит мама и взгляд убирает в сторону. Да, мам. Отвечаю, глядя на бывшего Мишкиного тренера, стоящего чуть поодаль. Он хмуро смотрит в пол и на автомате крутит на пальцах брелок от машины. Это он привез на свой аэропорт. Я знаю, что он ночевал у нас, хотя мама и сделала вид, что он только утром пришел. Нет, я не ревную маму, просто я вижу, что она грустная. Да и Владимир Николаевич за все утро едва ли пару слов сказал. И, следя за ними, я даже забываю, что у самой слезы высохли только под утро. Опускаю взгляд, проводив маму и лома, как его называл Мишка, за двери кафе. Мишка. Опять в носуще кочет. Достаю быстро минералку из рюкзака и пью. Нет, я не хочу пить. Просто так я пытаюсь не расплакаться. Я не хочу улетать. Но не могу спорить с мамой. Наверное, она права. Вся эта история с препаратами. Она ведь и маму мою задела. Ее обвинили в халатности. Хотя разве она виновата, что курьер так поздно привез лекарства и оставил их не в сейфе? Разве ее в этом вина? Но кто будет разбираться? Спасибо, что не уволили по статье. Дали написать заявление по собственному желанию. Наверное, я поступаю неправильно, не сказав ничего Мишке. Но больно, очень больно. Мне даже сейчас как будто сердце на куски режет если я увижу его. Может, потом, когда все успокоится, я смогу сама рассказать ему. Сама. Если он не забудет еще одну девчонку из своего списка. Нет. Минералка не помогает, и я чувствую, что глаза мокрыми становятся. Теперь уже лезу с салфетками в рюкзак. Заодно решаю проверить телефон. Я знаю, что Мишка обрывает его. Десятки пропущенных. Схлипываю. Дрожащими пальцами просматриваю входящие, и он срывается и нажимает на иконку с фотками. И первая фотография. Мы с Мишей. Моргаю и чувствую, как первая слезинка стекает по щеке. Палец скользит по экрану, листая фотки, на каждой из которых либо один мишка, либо со мной. У меня ведь за последнее время и нет других фотографий. Я зажмуриваюсь, позволяя слезам смачивать, обжигая кожу на щеках. Но слезы не приносят облегчения. Я ощущаю в груди открытую рану. Миллионы иголок, впившиеся в мое сердце, заставляют капельки крови стекать по нему. Эта боль не давала мне спать. Пытаюсь дышать ровно, но дыхание сбитое, и даже мама утром мерила мне давление. Испугалась за мое здоровье. Но это не здоровье. Это всего лишь боль. Я никогда ничего подобного не чувствовала от расставания с кем бы то ни было. Я не знаю, как буду жить дальше. И будет ли это жизнь? Можно ли это назвать жизнью? Я не хочу ничего. Может, бросить спорт? Смогу ли я заниматься им, как раньше? Салфетка зажата в моих пальцах. Но слезы я вытираю кулаком, чувствую, какие они горячие, горячие и беспомощные. Телефон снова высвечивается вызовом от Мишки. Я поставила телефон на беззвучный режим и сейчас, сквозь слезы, смотрю на фирменную Мишкину улыбку на экране телефона. Он настойчиво звонит и звонит. Кладу телефон на колени и закрываю лицо руками. Реву в них, уже не скрываясь. Убираю руки, открываю глаза. Звонок окончен. На экране еще один пропущенный. Мишка. Прикрыв глаза ладонями, часто дышу открытым ртом. Тяжело. Боль нестерпимо выжигает меня изнутри. Еще немного и от меня, наверное, ничего не останется. Не могу. Открываю лицо и стираю ладошкой слезы со щек. Беру телефон. Позвоню. Сама позвоню. Просто попрощаюсь. Нерешительно перебираю пальцами, зависая над кнопкой вызова. Снежка раздается, как гром среди ясного неба. От неожиданности роняю телефон на пол, вскакиваю и оглядываюсь по сторонам. У меня уже глюки? Нет. Всхлипываю громко увидев Мишку, несущегося ко мне из другого конца холла.